Ужгород, Закарпатская область, Украина. 21 марта 2012. Комнату внезапно наполнили мотивы румбы. Мобильный телефон поёрзал на столешнице, остановился, снова зажужжал виброзвонком. В утренний поволок и замигал цветной дисплей. Антон оторвался от изучения рукописи и поднял мобильник к лицу. Склонился Близорука прищурился, разбирая номер звонящего. Боком свалился на подлокотник кресла и прижал телефон к уху. "Тебе не совестно звонить в полшестого утра?" спросил он грозно. "Полшестого?" ужаснулся слегка нетрезвый голос. "Да ладно. Порядочные люди ещё спят, заметил Антон, а мудаки вызванивают". "Саам такой", хмуро буркнул он в ответ. "Подумать только, я звонил уважаемому учёному". А трубку поднял настоящий хам. Нет бы обрадоваться старому приятелю. Привет, Олежка. Давай на миг представим, что я твоему звонку очень рад. Так лучше. Вроде того согласился звонящий. Но модка я тебе ещё припомню и другие обиды тоже, профессор не да. Слушай, коротко гавкнул Антон. Ты чего хотел? Давай быстрее говори, я занят. Как дела? поинтересовалась деликатно. Олег Матвиенко был старым другом детства. Программист, трудоголик, зануда и великий охотник до тайн, как сам себя характеризовал. Работал системным администратором государственной конторы, обслуживал несколько правительственных серверов в администрации президента Украины. Трудился исключительно в тёмное время суток. Днём перманентно спал или пьянствовал с приятелями. Почти не имел любовных связей. Признаваясь в единственной и на всю жизнь любви к компьютеру, кроме Asusов, IBMов, LGшек, любил кого-нибудь достать по телефону. Например, Антона. Мог позвонить в 3 часа пополуночи и пожаловаться, что упал второй сервер. Не знаю, что делать. Возражения в плане я историка, не хакер, его не волновали. Главное моральная поддержка, твердил он. Ты звонишь мне с утра пораньше, чтобы спросить, как дела? Фальшиво удивился Антон. Он привык к неожиданным звонкам Матвеенко и воспринимал их как должное, настоящий друг ведь. Один можно и потерпеть. Или у тебя опять какой-то там роутер-ресивер полетел? В углу постягородишь, ответил Олег таким тоном, будто поморщился. Не бывает роутеров и ресиверов. Бывают. Повторяю, я занят, оборвал его Антон. Если у тебя проблемы, можешь мне поплакаться живет чуть позже. Если просто так позвонил, отвали. Мне сейчас своих хватает. Малая достаёт. Участливо справился Матвеенко. Вопрос глупый и неверный. Я ведь тебе говорил вчера, что малышку оставил у Юлькиной матери, а сам мне сейчас в Ужгороде наконец смог вырваться и проведать могилу отца. В Ужгороде после некоторой паузы поинтересовался Олег в доме у Игоря Васильевича, а то ты не знаешь, воркнул Антон. Держа трупку около уха, поднялся со стола блокнот и продолжал его изучать. Уже прошло немало времени, но исследование не продвинулось и на шаг. Так чего ты хотел? В нём крепчала мысль выбросить записки к какой-то матери и забыть о глупых загадках. Дома ждало пятилетнее солнышко Светлана. настолько любимая, что не видеть дочку даже несколько дней Антону было больно. В душе Антона ещё побаливал детский шрам. Он отлично знал, что такое жить в неполной семье и недополучать родительского внимания. Антон призадумался. Часть его сознания упорно пыталась вспомнить остров Пасхи, другая часть прислушивалась к звонящему другу. "А я как раз по поводу твоего отца и звоню", сообщил Матвиенко. В трубке послышалось бульканье. Вероятный Олег приканчивал бутылку пива. Утренняя свежесть, спросил Аркудов, посмеиваясь. Он помнил, что перед сном оложился Матвеенко примерно в 10:00 утра, вдруг предпочитает лизнуть немного пива. Она самая забугорная, Хольштейн, подтвердил Олег. А ты что, даже не удивился? С чего бы это? Я говорил о твоём отце, напомнил программист. Ну, какой-то непробиваемый Вздохнул Матвиенко. Я-то думал, ты удивишься. Слушай, рявкнул Антон, у которого с похмелья раскалывалась голова и разговаривать не хотелось. Говорю же, чего надо. Ты Вальку Филатова знаешь? Это который сумасшедший астроном, поборник идей летающих тарелочек. А чего ж не знать? Ты ж вроде нас и познакомил. В динамике зашипело от глубокого вдоха. Давно его видел, спросил Олег. В голосе даже искажённом помехами мобильной сети чувствовалось напряжение. Мы иногда переписываемся. Он интересуется древней историей. Просил у меня некоторые фотографии глиняных табличек из Шумера, о фараонах египетских несколько раз болтали. О бунте, кажется. А что? Тут, понимаешь, какое дело, пробормотал Матвеенко, видимо, не зная с чего начать. Пропал Волька. Возможно, его убили. И в этом кожи свиноват твой отец. Антон расхохотался, даже прихлопнул рукой по столу. Но ты завернул. Мой старик, если в чём и виноват, так это в нелегальном вывозе нескольких статуй, это та десятка глиняных табличек из древних развалин. А ты его обвиняешь в каком-то изнавении. Куда твой Валька мог пропасть? Разве что запил. А ты мне убили, как же, как же? Мой бедный покойный старик замешал в его исчезновение. Неужели вернулся с того света, до смерти испаил твоего Валентина и обратно вернулся на небо? Поражаюсь твоему умению из трёх предположений собеседника вывести целую теорему, отозвался Олег, не выслушав до конца, а всё тут же предположение строить. Антон престыженно умолк. Тут такое дело, довольным тоном начал Матвеенко. Год назад наш мэд Астра получил от твоего отца какие-то документы. Ещё хвастал, что владеет информацией о том, что якобы в раскопках на Старкаре обнаружены обломки НЛО. Сакара, машинально поправил учёный. Ни один не фиг. Старкара, сакара. У него даже вещдока имелся. Стальной прут 2 см в диаметре и длиной 6 см. Тоже папа твой прислал. сказал, что это их хреновине не более 11.000 лет. Аркодов младший едва сдержался, чтобы не засмеяться вновь. Вот уж действительно, подумал он, две родственные души нашли друг друга. Мой сумасшедший отец и придурок, снимающий тарелки на камеру мобильного. Представляю, как они этот прут обсуждали, переписываясь в сети. Кстати, а почему это я не вижу папиного компьютера? Должен ведь он был до какой-нибудь машинки работать. Ну, в общем, продолжил Олег. Валька эти документы хотел выложить в сеть, а потом запил и забыл о них. Разумное решение, согласился Антон, широко улыбаясь. Запить и забыть вот решение всех проблем. Валентин показал себя в худшей стороны. Мой бедный папа, светлая ему память, вероятно, очень расстроился. Ай-ай, а каменелую ветку, похожую на ржавый болтик от НЛО, не покажут на самом известном уфологическом блоге. Да погоди, возвысил тон Матвеенко. Дай договорить, а потом стебись себе, покуда не треснешь. Ну, недавно Валька хакнул 11 госсерверов. Поздравляю, ты можешь заткнуться наконец. Молчу. Так вот, у Алекс Залесский какой-то особо засекреченный комп, государственный, но не такой, как у меня, а необычный, органовский. Чуть не оргазмовский, не стерпел Антон. А «Вот тумный ты мужик, вздохнула Олег, но совершенно невоспитанный, дипломов масса, а юмор дебильный. Плохо тебя отец воспитал. Ош принимай как есть, пожал плечами Аркудов, забывая, что разговаривает по телефону. Так ты будешь слушать? Буду, но учти, у меня уже появилась версия о пропаже твоего дружка, если он взломал правительственную машину. Тут его и закрыли или кокнули. Времена такие. И не надо на известного археолога валить, тем более что папа уже больше года лежит в сырой земле. Упокой Господи его душу. Я сейчас трубку брошу, заявил Олег. Притих, ожидая реакции Антона. Но Аркудов молчал, продолжая рассматривать отцовский дневник. Рассказывать дальше. Угу, кивнул Антон. Я тебя внимательно слушаю. Короче, на том кемпе Валик нашёл совершенно убийственную информацию. Ну вот что самое главное. Позаимствованные у избышника данные, как братья-близнецы сошлись с представленной твоим отцом информацией. Валик, понятное дело, обалдел и тут же выложил все эти милые бумажки, фотки в интернет. Но блок его не работал, заблокировали. Он, конечно, сразу мне позвонил, мол так и так, житуха пахнет керосином. Кажется, меня спецслужба какая-то заметила. собираюсь удирать из города. Но я спрашиваю: "А что так?" Он отвечает: "Сеть в доме вырублена, свет пропал. Даже в мобильном помехи странные, и вдруг исчез: абонент недоступен". Я хмыкнул и к пиву вернулся. А через 2 дня мне его кореш, Сашка-бобрюк, по секрету шепнул, что Валика вроде как убили. "Вроде как?" переспросил Антон. Смеяться уже не хотелось. Но «Ну, замялся Олег, точно неизвестно. Пришлось, что видели, как Валька из окна выпрыгнул, а через минуту скорая приехала, увезли. И квартира опечатана. Так что а кто говорит по любопытству, Антон?